31. В очередной раз я подхожу к зеркалу и поправляю выбившуюся прядь из прически. Из-за участка сбритых волос мне пришлось сделать стрижку короче, чем обычно, и пока я никак не могу к ней привыкнуть. Выглядишь красиво, мам. Оторвав взгляд от рисунка, Сэм наблюдает за тем, как я оцениваю своё отражение. Я несколько раз провожу рукой по едва заметной складке на платье в попытке её разгладить и поворачиваюсь к сыну. Слишком часто смотрюсь в зеркало. Он подпирает рукой щёку и со вздохом кивает. Это в шестой раз. Я и впрямь давно так не волновалась. Пусть я не склонна сомневаться в собственной привлекательности даже после двухнедельного больничного заключения, как и не могу пожаловаться на скудный выбор одежды, однако перед встречей с Джейденом испытываю настоящий мандраж. За два часа приготовлений я сменила четыре платья и три комплекта нижнего белья. Я и правда рассчитываю, что сегодня дело дойдёт до секса. Это ведь наше первое свидание. Моя мать с ума бы сошла, узнав, что я иду на ужин с мужчиной, формально состояв в браке с другим. Эта встреча важна для меня, поясняю Сэму. Поэтому я хочу хорошо выглядеть и немного волнуюсь. Сын сосредоточенно хмурит брови, обдумывая мои слова. После чего глубокомысленно изрекает: "Ты никогда не волнуешься и всегда очень спокойная. С кем у тебя встреча?" "Когда-то я дала себе слово никогда не лгать ему, относиться с уважением и не делать из него дурака. Поэтому я отвечаю честно. Со старым другом. Если появится возможность, я вас обязательно познакомлю. Ему понравится, как ты выглядишь, и мне нравится, когда твои волосы распущены, а я могу посмотреть мультфильм перед сном." Если обещаешь закончить не позже десяти, ты больше не должен спать на парте. Это было только один раз, потому что учительница очень скучно говорила. Когда мне скучно, я хочу спать. И пусть это совершенно неправильно с точки зрения родительского воспитания, я не могу не улыбнуться. В этом есть смысл. От телефонной трели я вздрагиваю и, подхватив мобильный со стола, жадно смотрю в экран. Отвечаю не сразу, потому что хочу насладиться видом букв, складывающихся в его имя. Джейден. Привет. Я не могу спрятать растущую радость и отворачиваюсь, чтобы её не видел Сэм. Я объясню ему всё позже, когда придёт время. Я возле ворот, Таша. Вся моя жизнь бесконечное дежавю, так или иначе связанное с ним. От одной сказанной им фразы «шесть лет распадаются в пыль. Мне снова 21. За плечами нет череды ошибок, и я не знаю, как это больно потерять его. Есть лишь моё трепетно колотящееся сердце, беспокойные бабочки в животе и ожидание его скорой близости. Я получила шанс прожить жизнь по-второму кругу и собираюсь ценить каждую подаренную секунду. Я выхожу за ворота и, завидев бампер Мерседеса, невольно жмурюсь. Снова дежавю. Пока иду к пассажирской двери, отчетливо чувствую запах кожи старого автомобиля Джейдена и кондиционера, которым пахла его одежда. Он выходит из салона и пробежавшись по мне глазами, делает шаг навстречу. Я не могу сходу определить его настрой. Джейден выглядит спокойным, не выказывая каких-либо эмоций. Радужка его глаз зелёная. «Здравствуй». Я отхожу в сторону, позволяя ему открыть для меня дверь, и осторожно опускаюсь на сиденье. "Здравствуй, Таша", летит вслед за мной. "Выглядишь отлично". "Дорогой, мы почти не разговариваем из-за того, что Джейдену то и дело звонят". Я заставляю себя откинуться на спинку кресла и расслабиться. "Вечер только начался, и у нас ещё останется время для беседы". Ресторан, который выбрал Джейден, мне знаком. Пару раз я ужинала в нём с Эмми. У меня не было возможности пообщаться с ним в его новом финансовом статусе за пределами офиса, а потому сейчас я жадно за ним наблюдаю. Джейден позволяет мне сделать заказ, после чего поворачивается к официанту и несколько раз тычет пальцем в меню, пока перелистывает страницы. Моя душа ликует. Он остался верен себе. В его поведении нет ни единого намёка на пафос. Не желание самоутвердиться в роли крупного бизнесмена. Его движения и мимика уверенные и естественные, во взгляде нет скучающего превосходства, которому я много раз была свидетелем, находясь среди представителей высшего света. Как и Джордан Корнуэлл, Джейден принадлежит к тому редкому числу людей, которые знают себе цену и не предпринимают попытки казаться лучше, чем они есть. Официант уходит, оставляя нас в одиночестве. Я начинаю говорить первой. Один его шаг в мою сторону вдохновляет меня пройти сотню. Как твой сегодняшний день? Как и обычно. Пальцы Джейдена находят салфетку и начинают неспешно её крутить. Я приехал к тебе прямиком из офиса. Так ты, наверное, голоден. Не слишком. Девушка с ресепшена исправно заказывает мне доставку еды в кабинет. Я не удерживаюсь от улыбки. Эверли знает свою работу. Вижу, и ты смог оценить её по достоинству. Она хороша. Джейден согласно кивает головы, его голос звучит на тон мягче. У тебя всегда было чутьё на хороших исполнителей. Ты ведь знаешь, что я очень щелвла и приму это за комплимент. Он вполне заслужен, Таша. Думаю, встань ты у руля, вряд ли Эванс и Фюри когда-либо понадобились бы мои деньги. Я замираю, пока моё сердце напротив начинает биться чаще. Снова похвала из его уст. На моей памяти Джейден единственный из моих знакомых, кто так явно ценит мои деловые качества. Даже мои родители не считали нужным этого делать. Тогда, возможно, хорошо, что это была не я. Появившийся в этот момент официант начинает расставлять перед нами бокалы с вином и воду, вынуждая прервать беседу. Сквозь мелькающие белые рукава и искажённую призмы стекла мы смотрим друг на друга, и хотя на лице Джейдена нет улыбки, я знаю, что она есть. Мы покидаем ресторан через пару часов после двух блюд и десерта. Оживлённой беседы с забавными историями и флиртом не было. Зато были недосказанности, многозначительность взглядов и ложка вишнёвого тарта, которым я угощала Джейдена. Это и впрямь настоящее первое свидание, полное робких надежд и неловкости. Спасибо за вечер. Глаза Джейдена смотрят на меня сверху, когда мы останавливаемся перед воротами родительского дома. Твой сын, наверное, уже спит должен, но боюсь, что Сэм в очередной раз хитрил и всё ещё смотрит мультик. Тогда не буду тебя задерживать. В секунду мы молчим. Взгляд Джейдена соскальзывает на мои губы, рождая тёплое покалывание в животе. От волнения я сжимаю пальцы в туфлях, но уже знаю, что он не поцелует. Это обязательно произойдёт, но не сейчас. В другой раз. Спокойной ночи, Джейден. Я быстро скольжу пальцами по его кисти, едва задевая кожу. Его ответ настигает меня, когда я берусь за ручку ворот. Я позвоню, Таша.